и двадцатилетним юнцом был приговорен к двум годам тюрьмы. Отбыв срок, он упорным трудом выбился в люди. Во всей округе не было часовых дел мастера искуснее, чем Хуго. Вскоре он поселился в небольшом северогерманском городке, где стал владельцем четырех часовых мастерских. В другом городке он открыл часовой магазин для своего отца, кормил мать, помогал всей семье. Но тут началась война, и часовых дел мастер Трипшенер, как и все люди, имевшие судимость, был взят под полицейский надзор, что означало постоянные явки к полицейскому комиссару, царившую вокруг него атмосферу подозрительности, полицию, с которой он сталкивался буквально на каждом шагу. В начале войны среди населения господствовали самые пуританские настроения люди обрадовались возможности унизить человека столь быстро добившегося благосостояния положение изгоя торговый бойкот разорение дойдя до последней степени обнищания вынужденный по приказанию органов надзора кочевать с места на место он как то купил у одного знакомого с которым его свела судьба в приемной полицейского комиссара краденные серебряные ложки Его поймали с поличным, вновь предали суду. Случилось это в маленьком прусском городке. Закон давал судьям право покарать рецидивиста Хуга Трипшенера лишением свободы от трех месяцев до десяти лет. К несчастью для Хуга, среди потерпевших оказались и лица судейского звания, представшие на процессе в качестве свидетелей перед своими коллегами, которым надлежало вынести приговор. К тому же гуманность в период войны была не в моде. Суд счел нужным приговорить обвиняемого к десяти годам тюрьмы. В военное время заключенным приходилось совсем не сладко. Даже те, кто находился на воле, получали урезанный продовольственный паёк. Что уж тут говорить о заключенных? Впрочем, сокращение пайка коснулось и охраны. Трипшенер был человек ловкий, и ему удалось совершить побег. Но в Гамбурге полиция напала на его след, и после долгой погони по крышам сумела его схватить. Беглец, сорвавшись с крыши, был с переломом костей доставлен в портовый госпиталь. Снова бежал и снова был пойман. Газеты на все лады расписывали фантастические приключения короля грабежей и побегов. Разгневанные члены Гамбургского суда к десяти прусским добавили от себя еще восемь гамбургских лет тюремного заключения. 10 ноября 1918 года революция распахивает двери его тюрьмы. Трипшенер добывает необходимые ему часовые инструменты и пытается бежать через закрытую границу в Голландию, но тщетно. Его преследуют по всей Германии. Доведенный нуждой до крайности, он в эпоху всеобщей разрухи и хаоса, когда сотни тысяч других безнаказанно делали то же самое, купил краденое добро. Задержанный на баварско-чешской границе, этот король грабежей и побегов теперь уже от баварских властей получает сравнительно легкое наказание. Еще четыре года тюрьмы. Приговоренный в общей сложности к 22 годам заключения, после бесчисленных переводов из одной тюрьмы в другую, проведя больше года в кандалах, часовой мастер Трипшенер попал, наконец, в вестфальский город Мюнстер, На этот раз ему повезло. Начальнику местной тюрьмы понравился спокойный и услужливый заключенный. Он позволил Трипшенеру заниматься любимой работой. И тут проявились необыкновенные способности арестанта Трипшенера. Он сумел починить часы, исправить которые не брался ни один мастер в стране. Вскоре его камера превратилась в самую популярную часовую мастерскую на сотни километров вокруг. Начальник тюрьмы не мог нахвалиться своим заключенным. Немного спустя он разрешил ему без конвоя отправляться в город, чтобы закупать необходимый материал и выполнять всевозможные работы. Заключенный Трипшенер свободно разгуливал по городу и при исполненной благодарности к начальнику тюрьмы даже не пытался воспользоваться многочисленными возможностями для побега. Он подбирал необходимый материал, выполнял тончайшую шлифовальную работу, пригонял колесики, сгибал пружинки. Часы на башне Мюнстерского кафедрального собора были разбиты анабаптистами, и вот уже четыре столетия, как их стрелки неподвижно застыли».